2015. Когда они подлетели к Атлантическому океану, парень, сидевший в окошке, резко проснулся. Он спал с самого Чикагского аэропорта, и Фиона пыталась занять себя в ожидалее его. У неё на коленях целый час лежал раскрытым журнал для пассажиров, и всё это время она занималась тем, что мусолила уголок страницы с кроссвордом. У этого парня было тело скалалаза, соответствующая одежда и волосами и бородой. Всё порядком запущено, вьющиеся волосы свисали до подбородка, шорты испачканы синими чернилами. Он спал, уткнувшись лбом в спинку переднего кресла, и когда он выпрямился и огляделся в недоумении, Фиона поняла, что до этого не видела его лица. Она успела придумать ему лицо, так что настоящее Хотя симпатичная и обветренная показалась ей неправильным. Она уже поняла по его мускулистым ногам и месистым рукам, что он для неё слишком молод, чуть за 30. Он достал из-под ног рюкзак и стал рыться в нём. Он сидел у окошка кафе на у прохода. Он ощупал карманы и кресло под собой, снова стал рыться в рюкзаке в имеевые вещи: скатаные носки, пластиковый пакет с зубной пастой с отбеливателем, маленький журнал. Повернувшись к Фионе, он сказал: "Виски?" Она не была уверена, что расслышала правильно. Возможно, он предлагал угостить её выпивкой, но вопрос звучал как экстренный, точно не флирт. "Простите?" сказала она. Я заказывал что-то выпить. На этом рисе. Его речь звучала обрывисто. Ох, вы спали. Бля. Сказал он и запрокинул голову, задрав кодык в потолок. Что такое? Я оставил бумажник в баре, сказал он шёпотом, словно боясь признавать этот факт. В аэропорту. Весь бумажник? Большой такой, кожаный. Вы его не видели случайно? Его осенила внезапная надежда, и он сунул руку в свой журнальный карман, а затем в карман в кресле перед Фионой. Бля. Хотя бы паспорт со мной, ну бля. Она ужасно переживала за него. Она сама попадала в подобные ситуации в свои безумные деньки. Могла оставить сумочку в каком-нибудь клубе, оказаться не в той части города, не зная дороги домой. Позвать стёрдысу Как будто она что-то может. Он покачал головой с ошарашенным видом, пряди волос цеплялись за бороду и издал короткий горький смешок. Блядский алкоголизм, сплошное блядство, блядь. Она не могла понять, не шутит ли он. Какой алкоголик стал бы говорить об этом так открыто? С другой стороны, кто стал бы говорить такое просто так? У вас есть друзья в Париже, которые могут помочь? сказала она. И есть кое-кто, у кого я собираюсь остаться на выходные. Не думаю, что она будет терпеть меня дольше. Ефиёна вдруг прозрело. Это же мошенник со своей слезливой историей. И ей полагалось взглянуть на него с материнской заботой, предложить ему сотню долларов и сказать: "Надеюсь, это поможет". Будь она его ровесницей, он бы, кроме прочего, попытался соблазнить её. Просто кошмар. сказала она. Она сделала сочувственную мину, а затем перевернула страницу своего журнала. Она могла бы сказать, «У меня проблемы побольше твоих, дружок». Она могла бы сказать, «Можно потерять кое-что поважнее бумажника». Когда свет в салоне погас, Фиона повернулась в кресле в сторону прохода, пристроив голову на тонкой подушке. Она ни за что не заснет, но, Но было приятно создавать видимость сна в полёте. В Париже ей предстояло принять миллион решений, а прошлую неделю она как угорелая составляла планы, но 8 часов полёта освобождали её от любых дел. Пассажир самолёта, пусть даже летящий эконом-классом, переживает состояние, максимально приближенное к восхитительной беспомощности младенчества. Феона всегда испытывала иррациональную зависть, когда Клэр заболевала. Она приносила ей книги, бумажные салфетки и тёплый кисель, и рассказывала сказки, и при этом хотела поменяться с ней местами. Отчасти, чтобы избавить дочь от болезни, но ещё ей хотелось почувствовать, что о ней заботятся. Только в таком состоянии Клэр принимала заботу Феоны. Только в таком состоянии она могла заснуть у неё на коленях. Её тело пылало, мягкие волосы велись по лбу и шее, липкие от пота. Фиона поглаживала её горячие ушко, пылавшие икры. Когда Клэр подросла, их отношения стали другими. Она предпочитала болить наедине с книгой или ноутбуком. И всё же она разрешала Фионе принести ей суп и присесть на край матраса на минутку. А это уже что-то. Должно быть, она все-таки поспала, но из-за смены часовых поясов, искусственного освещения и того, что они летели против солнца, она не могла сказать сколько — полчаса или пять часов. Ее сосед храпел, свесив голову на бок. Самолет нырнул, и появилась бортпроводница, чтобы коснуться двумя пальцами всех верхних багажных камер. Все под контролем. Фиона хотела бы вечно жить в самолете. Её сосед не просыпался, пока не подали завтрак. Он заказал кофе с несчастным видом. «Чего я реально хочу», — сказал он Фионе. «Так это виски». Она не предложила угостить его. Он поднял оконную шторку, по-прежнему темно. «Мне не нравятся эти самолёты», — сказал он. «Семьсот шестьдесят седьмые». Она не удержалась и спросила, «Почему?» Да, в прежней жизни я на таких летал. В одной из многих прежних жизней. Мне не нравится угол шасси. Следующая мошенническая схема. Начало его непутёвой истории, как он потерял работу, а может, заодно и жену. Он выглядел слишком молодым, чтобы у него могли быть прежние жизни, или хотя бы одна прежняя жизнь достаточно долгая, чтобы ему доверили настолько большой самолёт. Разве для этого не требовались годы практики? Это не безопасно, сказала она. Но, ну, знаете, это всё совершенно безопасно и совершенно не безопасно. Вы же несётесь по воздуху, так? Чего вы ожидаете? Он казался достаточно трезвым, чтобы она могла не опасаться, что его на неё вырвет, или он положит руку ей на колени. Просто говорил немного громче обычного. Она против желания продолжала говорить с ним, хоть какое-то занятие. И ей было любопытно, что ещё скажет этот мошенник, как его план будет разворачиваться дальше. Он сказал ей, что давал имена каждому самолёту, который пилотировал, а она сказала, что её дочь давала имена вообще всему: зубным щёткам, человечкам из Лего, сосулькам за окном её спальни. Охренеть, как круто. сказал он, и эта оценка казалась явно завышенной. Когда самолёт стал садиться, он спросил, была ли она раньше в Париже. Только раз, сказала она, школьницей. Он рассмеялся. Значит, сейчас всё будет по-другому, да? Она мало что помнила о той поездке, кроме остальных участников французского клуба и мальчика, которого она надеялась поцеловать, но в итоге застуканного в постели Сюзанны Маркс. Она помнила, что курила травку и не ела ничего, кроме круассанов, посылала открытки Ника, которые дошли позже, чем она вернулась домой, очереди в Лувр и на Эфелеву башню, и то ощущение, что ей полагалось как-то их более глубоко прочувствовать. Анна стала учить французский наперекор матери, считавшей, что она должна знать испанский. Киона спросила, был ли он сам в Париже и добавила: "А, ну конечно, если вы были пилотом". Она забыла об этом, потому что не поверила его словам. "Второй лучший город в мире", сказал он. "А какой первый?" "Чикаго", сказал он так, словно это само собой разумелось. «В Париже нет капс бейсбольного клуба. Вы будете жить на левом берегу или на правом?» «О, между, полагаю, мой друг живет на Иль-Сен-Луи». Ей понравилось, как этот штрих придал ее путешествию на лед гламура, а не отчаяния. Ее собеседник присвистнул. «Хороший друг». Возможно, ей не стоило этого говорить, чтобы не казаться обеспеченной и заманчивой добычей. Но ей до того нравилось видеть себя в таком свете, что она продолжила. Он вообще-то вы слышали о фотографии Ричарда Кампо? Да, конечно. Он смотрел на неё, ожидая, что она скажет дальше. Что это и есть ваш друг? Она кивнула. Мы давно знакомы. Боже, сказал он. Вы серьёзно? Я прямо балдею от искусства. Я его путаю с Ричардом Авидоном. Но ведь это кампус не мало умирающих. Он самый, это покруче Авидона. Я не знал, что он ещё жив. Вау, вау. Я ему не скажу, что вы это сказали. На самом деле, она понятия не имела, в какой сейчас форме Ричард. В свои 80 он продолжал работать. И на своей выставке в Чикагском музее современного искусства несколько лет назад он хоть и сутулился, но был полон энергии, ухлёстывая за 29-летним французским пиарщиком, очевидно, любовью всей своей жизни. Самолёт долго не выпускал пассажиров. Сосед Фионы спросил, собирается ли она пройтись по музеям с Ричардом Кампо, и Фиона сказала, что вообще-то приехала повидаться с дочерью. Это было правдой, в самом оптимистичном варианте. «И с ее дочерью тоже», — сказала она, — «моей внучкой». Он рассмеялся, но потом понял, что она не шутит. «А вам и не скажешь. Спасибо», — сказала она. К ее облегчению индикатор показал, что можно отстегнуть ремни безопасности. Этот тип не успеет задать вопросы, на которые у нее не будет ответов. Какой округ, сколько внучки, как её зовут? Она ждала, когда освободится место в проходе. Ваш бумажник не может быть в вашем чемодане, нет? Она указала на верхние багажные камеры. Проверил сумку ещё в Чикаго. Она уже была готова поверить ему, но не настолько, чтобы предложить денег. Могу предложить вам доехать со мной в такси, если хотите, сказала она. Он улыбнулся, показав красивые зубы, точёные и белые. Трансфер единственное, что у меня есть. Наконец в проходе появилось место, и она встала, хрустнув коленями. Удачи, сказала она. И хотя он и близко не догадывался, насколько ей самой нужна была удача, он сказал: "И вам тоже". Она опустила на пол свой багаж. с авальными окошками вставало розовое солнце.